Значит, на остров ей нельзя. Все её отговаривают, и живые, и мёртвые. А если нельзя, но очень хочется, то можно. Слишком уж всё странно и необычно. И маньяк. Официантка Леночка сказала, что обеих девушек нашли с перерезанным горлом. Марку Витальевичу тоже перерезали. И пусть нашли его не на берегу озера, а в собственной квартире, нельзя исключать вероятность того, что и девушек, и ювелира убил один и тот же человек. Ева мотнула головой, пожалуй, излишне резко выкрутила руль, так резко, что джип повело. Просто нельзя называть человеком того, кто способен на такое. Это не человек, это чудовище. Его сотни лет искали на дне Стрежевого озера, а он прятался среди людей. Чтобы добраться до места, Еве не понадобился даже навигатор. В Чернокаменске казалось все дороги вели к Стружевому озеру. Во всяком случае на указателе мэрия не поскупилась. До сей раз город Ева проскочила быстро. Всего через пару минут оказалась сначала в пригороде, а потом и на добротной, свежезаасфальтированной дороге. По одну сторону от дороги раскинулось пшеничное поле, а по другую заливной луг. Ева опустила стёкла, вдохнула полной грудью пахнущий травами и медом воздух. В городе, а была она на сто процентов городской жительницей, так вкусно и так радостно не пахнет. И птицы так звонко не щебечут, и пчелы не жужжат. В городе не увидеть столько жизни. И Еву этот факт раньше никогда не смущал. Раньше не смущал, а теперь вот смутил. Или просто удивил. А дорога нырнула в лесную чащу, под густую сень старого соснового леса сменились звуки и запахи вместо кустового медового духа пришёл не менее густой смолистый птичьи голоса сделались приглушёнными краски утратили яркость, но приобрели глубину красиво, в самом деле красиво и запросто можно понять тех, кто стремится на змеефест ради этой первозданной красоты Но оказалось, что самая красота ещё впереди, что ни картинки, ни фото, ни гугл-карты не могут передать истинного величия того, что всего через пару минут предстало перед её взором. Озеро было волшебным. Еве казалось, что по-настоящему захватывает дух может только от вида морских пейзажей, что только на море простор, мощь и красота. Она ошибалась. Как же она ошибалась. Волны выплескивались расплавленным серебром на безлюдный берег, до блеска вылизывали чёрные бока каменной перемычки, которая издалека и в самом деле была похожа на огромного застывшего змея. Змей умер на пути к острову, положив шипастую голову на его изножье и замер на веки. А остров остался. Он пережил и змея, и землетрясение, и людей, которые когда-то на нём обитали. Он тянулся к небу острыми верхушками вековых сосен и башнями старого, ну точно средневекового замка. Он ждал Еву, от чего-то Ева была уверена, что остров её ждёт, только её одну и ждёт. Перед въездом на каменную перемычку стоял ещё один указатель. На оправленной в чугунные завитушки деревянной табличке было написано «Строжевой камень ждет тебя». Ева усмехнулась. Похоже, ощущение собственной исключительности на берегу этого удивительного острова возникало не у нее одной. Он ждал всех. Джип забрался на мощеную брусчаткой дорогу, тихо порыкивая покатился к острову. А Еве подумалось, что брусчатка похожа на чешую. Так получилось нечаянно или те, кто строил дорогу, сделали это специально? Этно и прочий фолк, как выразилась Динка. Дорога оказалась не узкой и не широкой, достаточной, чтобы на ней могли разминуться два автомобиля или проехать крупный грузовик. Еву тревожила опасная близость воды и тёмные глубины. Будь её воля, она непременно поставила бы по краям дороги ограждения. Но тогда, вероятнее всего, пропали бы магия и весь колорит. Не бывает гигантских змеев с ограждениями вдоль хребта. Это нонсенс. А остров и замок тем временем приближались. В лучах яркого солнца стены замка казались чёрными, неприступными и неприветливыми. Наверняка это было всего лишь игровое ображение, потому что на въезде на остров, прямо у разверстой змеиной пасти, стоял ещё один чугунный указатель. Ты пришёл, я дождался тебя, странник. Определённо тот, кто устанавливал указатели, был не лишён оригинальности и весьма своеобразного чувства юмора. Не совсем понятно, кто именно дождался странника. Остров, замок Или вот этот мёртвый каменный змей. От чего-то думалось на змея. Наверное, на той был весь расчёт. Побережье острова показалось Еве диким и заброшенным, но лишь в первые мгновения. Стоило только дороге обогнуть руины разрушенного маяка, как ощущение заброшенности исчезло. За этим удивительным местом следили, ухаживали за ним с немалой любовью. Но верняка вкладывали в него большие деньги, превращали в ожившую сказку. И пускай мёртвый змей остался на берегу, но вот в том сосновом бору запросто может жить семейство митрополий, а на лугу, утопая по самые брюха в сочной траве, пастись единорог. И дорога, всё та же брусчатка, как-то совершенно незаметно превратившись в аллею, засаженную старыми липами и высокими клёнами. увлекала всё дальше вглубь острова, пока не вывела к замку. И если остров казался пусть прекрасный, но всё же стилизацией чего-то сказочного, то замок и был сказкой. Он разглядывал Еву сквозь узкий прищур стрельчатых окон, не спешил принимать с распростёртыми объятиями, изучал. И горгульи, крылатые твари, оккупировавшие крышу восточной башни, тоже изучали. тянули длинные шеи, недобраскалились. В горгульях не было ничего принечно сказочного. В отличие от единорогов и муми-троллей, именно они являлись исконными обитателями острова, безмолвными свидетелями всего, что происходило в замке и за его пределами. Им не требовалось казаться лучше, чем они есть на самом деле. Они не любили никого, даже своего создателя, а создатель Тот самый удивительный мастер Бирк их любил. Их замок и весь остров. Потому что без любви невозможно сотворить всё это мрачное волшебство, по сравнению с которым бронзовые указатели с многозначительными надписями казались глупой детской затеей. Август Бирк не просто построил замок посреди острова. Он наделил этот замок душой. Оказывается, такое тоже возможно. И, наверное, Ева правильно поступила, когда решила поселиться на острове. Она поставила джип на скрытой розовыми кустами парковочной площадке, приткнула его между приземистым спортивным автомобилем и солидным респектабельным Мерседесом и пошагала к замку. Двустворчатые дубовые двери, больше похожие на ворота, открылись неожиданно легко и бесшумно. Наверное, средневековую монументальность поддерживал какой-то хитрый современный механизм. После почти африканского пекла Ева оказалась в кондиционированной прохладе и уютном полумраке. Какое-то время потребовалось на то, чтобы глаза адаптировались. Поэтому Ева сначала услышала, и лишь потом увидела первого обитателя замка. Шаги были по-девичьи лёгкими. Дробный перестук каблучков по каменным плитам холла, но голос, надтреснутый искрепотцой, беспощадно выдавал истинный возраст своей хозяйки. Добро пожаловать на сторожевой камень. Перед Евой, которая наконец-то открыла глаза, остановилась невероятной красоты женщина. Она была стройна, высока, элегантна. Очки в дорогой оправе, Нитька жемчуга на длинной шее, шёлковый брючный костюм и туфли на высоких каблуках. Те самые туфли, которые цокали совсем по-девически и рождали под сводами замка весёлое эхо. Еви подумалось, что именно такая хозяйка нужна этому удивительному месту, что никто другой здесь не приживётся, не добьётся расположения замка и горгулий. Здравствуйте, Она улыбнулась как можно приветливее, но руки на всякий случай спрятала в карманы. "Я слышала, здесь можно снять номер". Евы бывало во многих дорогих и пафосных местах, иногда с Герой, иногда самостоятельно. Это были неуютные места с неуютными людьми, которые оценивали остальных исключительно по одежке и не давали ни единого шанса тому, кто не проходил их строгий кастинг. В этом средневековом замке, определённо очень дорогом и очень респектабельном, ей никто не стал устраивать кастинг. На её вопрос ответили не просто дежурной вежливостью, а по-человечески приветливо. "Разумеется", сказала дама и рассеянно коснулась нитки жемчуга. "Мы здесь, на сторожевом камне, всегда рады гостям. Я Амалия, управляющая отелем". Значит, не хозяйка, а всего лишь управляющая. Впрочем, стала бы хозяйка собственна лично встречать постояльцев. А я, Ева, я вот приехала к вам погостить. Наверное, на Змеефест. Амалия понимающе улыбнулась. Было очень разумно с вашей стороны, Ева, приехать на остров заранее. Почему? Потому что скоро в замке не останется свободных мест. На сегодняшний день у нас ещё есть несколько незабронированных номеров. Но уверяю вас, это временное явление. Гостей с каждым днём становится всё больше и больше. Их много, не удержалась Ева от вопроса. Я имею в виду гостей. Нет, что вы? Амалия качнула головой. Специфика нашего отеля такова, что с максимальным комфортом разместиться здесь может очень небольшое число гостей. Мы располагаем лишь дюжинный комнат. И, согласитесь, сохранить домашнюю атмосферу при большом стечении народа довольно проблематично, а Черный замок славится не только высочайшим сервисом, но и по-семейному уютной атмосферой. Черный замок? — переспросила Ева. Говорят, мастер Берг называл его Черной Химерой, но это название не прижилось. В голосе Амалии послышалось сожаление. Поэтому Чёрный замок, маркетинг и всё такое. Она развела руками. На узком запястье сверкнул изящный серебряный браслет. Но крайне невежливо с моей стороны держать вас на пороге. Пойдёмте, Ева, я покажу вам вашу комнату. А после того, как вы устроитесь и отдохнёте, проведу маленькую экскурсию по замку, если захотите. Я захочу. Сказать по правде, ей бы хотелось на экскурсию прямо сейчас. Но в этом доме, похоже, был свой собственный давно установленный порядок, и нарушать его не стоило. Вы приехали на такси? спросила Амалия. На машине. Я поставила её на стоянке перед замком. У нас есть гараж на случай непогоды, но обычно гости предпочитают иметь автомобили под рукой. Если вы дадите мне ключи от машины, Я распоряжусь, чтобы ваш багаж доставили в номер. Спасибо, но у меня почти нет багажа. Ева виновато улыбнулась. Предпочитаю путешествовать налегке. Я вас понимаю и даже немного завидую. Сама я почти не путешествую. Вся моя сознательная жизнь прошла на этом острове. Продолжая говорить, Амалия направилась к широкой лестнице. На первом этаже у нас помещения общего пользования. Гостиная, бильярдная, столовая и библиотека. Гостевые комнаты на втором этаже. Словно в подтверждение её слов, откуда-то из глубины замка донеслись обрывки мелодии. Кто-то довольно умело играл на клавесине. "Это Жан Валентинович", сказала Амалия, поднимаясь по лестнице. "Продюсер и кинорежиссёр. Каждое лето приезжает к нам на Стражевой камень за вдохновением". Можно сказать, постоянный гость. Он много лет живет в Москве, но родом из этих мест. Говорит, с возрастом стало тянуть к истокам. — А фамилия? — спросила Ева. — У Жана Валентиновича есть фамилия? — Конечно. Амалия замерла на ступеньке, глянула на нее через плечо. — Орда. Именно так, с ударением на первый слог. В этом месте нужно было восхищенным шепотом спросить, Неужели тот самый Орда? Ну, едва не стало. В голосе Амалии не слышалось ни восхищения, ни какого-то особого пиетета. О своём знакомстве с известным на всю страну продюсером она говорила как о чём-то совершенно обыденном. Я представлю вас друг другу за ужином. В этом доме приняты совместные ужины. Такова традиция. Гости стараются её придерживаться. Амалия глянула на Еву вопросительно. "Я тоже постараюсь придерживаться традиций", пообещала она. Стало вдруг как-то неловко, словно она маленькая неразумная девочка, а не взрослая самостоятельная женщина, словно бы кто-то имеет право диктовать ей условия. "Что вы, Ева?" Амалия рассмеялась звонким девичьим смехом. "Это совершенно не обязательно". Правила придумали такие, как я. В определённом возрасте проще жить по правилам, а такие, как вы, вовсе не должны жить по указке. Преимущества молодости нужно пользоваться по полной программе, чтобы потом ни о чём не жалеть. По едва заметной грустинке в голосе показалось, что сама Амалия о чём-то точно жалеет. Хотя поверить в это было сложно. Такая роскошная женщина нашла бы себя в любой точке мира. Легко и непринуждённо окружила бы себя приятными вещами, обстоятельствами и людьми. А вот и ваш номер. Они остановились перед одной из закрытых дверей. Магнитные карты мы здесь не используем. Амалев вставила в замочную скважину ключ. Ваш экземпляр останется у вас, а дубликат у меня. Чтобы горничная могла заняться уборкой в ваше отсутствие. Щёлкнул замок, и дверь распахнулась, пуская их в просторную комнату. За ценные вещи, пожалуйста, не волнуйтесь. Амалия отдёрнула серебристые портьеры, распахнула окно, впуская в комнату ветер и солнечный свет. У нас очень хороший, очень надёжный персонал. К тому же в комнате имеется сейф. Она кивнула в сторону дубового шкафа. украшенного искусной резьбой. Бар пополняется каждый день. Выбор напитков по вашему желанию. Это на тот случай, если вы любите уединение и не захотите спуститься вечером в гостиную. Уединение Ева любила. Но в замке она не за тем, чтобы преподать к истокам или напиваться в одиночестве. У нее есть цель. Плана пока нет, а вот цель есть. И для достижения этой цели Нужно как можно больше времени проводить с людьми. Вряд ли ей могут быть полезны постояльцы, но вот от аборигенов можно узнать очень многое. Во всяком случае, Ева на это надеялась. Ну, вы пока обустраивайтесь. Внимательным взглядом обведя комнату и, похоже, не найдя никаких недостатков, Амалия направилась к выходу. Ванная вон за той дверью. Можете расслабиться с дороги. А потом спускайтесь на кухню. Выпьем с вами по чашечке кофе. Я варю очень вкусный кофе. Вам понравится. И ни слова об оплате. Вот такая поразительная деликатность. Я бы хотела оплатить своё пребывание в замке. Ева решила взять инициативу в свои руки, а заодно и узнать настоящую цену всей этой элегантной роскоши. Только я не заметила ресепции. Потому что её нет, улыбнулась Амалия. Согласитесь, средневековый замок выглядит нелепо с регистрационной стойкой посреди холла. Ева согласилась, но вопрос с оплатой оставался открытым. На первом этаже есть кабинет нашего делопроизводителя. Амалия правильно поняла её замешательство. Антон Палыч занимается всеми финансовыми вопросами. Антон Палыч? Его родители были большими поклонниками Чехова. Надеялись, что сын станет таким же известным и талантливым, как его знаменитый тёзка. Но нашему Антону Палачу куда милее цифры. Отдыхайте, Ева, осваивайтесь на новом месте. А когда освоитесь, спускайтесь ко мне. Амалия по-свойски помахала Еве рукой и вышла в коридор. Пушистая ковровая дорожка заглушила её шаги, приглушила так и неродившееся эхо. а Ева, немного постояв у закрытой двери, подошла к окну. Отсюда можно было увидеть угол восточной башни с выводком горгулей, небольшой кусок заднего двора, старые сосны и дощатый причал с привязанными к нему двумя прогулочными лодками и одним гидроциклом. Ева уже готова была отойти от окна, когда увидела внизу человека. Еще один обитатель острова пересекал задний двор неуверенным шагом, подтягивая правую ногу и как-то неловко прижимая к груди правую руку. Так передвигаются беспомощные старики или люди, перенёсшие инсульт. Вот только человек не был стариком. Словно почувствовав Евин взгляд, он распрямил сутулую спину, приложил колбу ладонь к зарюком, посмотрел вверх. У него было странное лицо. Определённо ещё не старая, но и молодой им не кажущаяся, узкая, костлявая, с тонкими губами и скошенным безвольным подбородком. На лице этом выделялись лишь глаза, яркие как васильки. Их яркость его сумело рассмотреть даже на таком расстоянии. А ещё она поймала совершенно безмятежный взгляд, такой бывает только у маленьких детей или блаженных. Наверное, Еву он разглядел так же хорошо, как и она его. Потому что после секундного замешательства широкие ладони с длинными пальцами метнулись к лицу, прижались к впалым щекам, а рот растянулся в гримасе не то отвращения, не то удивления. Длилось всё это считаным мгновением, а потом человек взмахнул обеими руками, словно собирался взлететь вверх, к Евиному окну, и засмеялся так, что по телу побежали мурашки. Почти тут же на заднем дворе появилась пожилая дама в накрахмаленном переднике и белоснежном чепце. Она бросила быстрый взгляд на Еву, а потом ухватила блаженного за рукав, потащила за собой в сторону хозпостроек. Он шёл медленно, точно не ехатя, то и дело оборачиваясь и задирая голову, чтобы разглядеть в оконном проёме Еву. От чего-то она не сомневалась, что плавающий рассеянный взгляд васильковых глаз ищет именно её. Ева захлопнула окно, плюхнулась на кровать, сжав виски руками. Не то чтобы у неё болела голова, но ощущение было странное. Словно бы она чувствовала лёгкую вибрацию, что шла от каменных плит пола и по костям передавалась прямо в череп. Усталость и стресс — сказала она, ни к кому конкретно не обращаясь, и убрала руки от висков. А еще растрясло на брусчатке. Помогло. У нее с детства была удивительная особенность находить объяснение необъяснимым вещам. Иногда Еве даже казалось, что именно этим она и привлекла внимание доктора Гельца. Нужно быть весьма незаурядным пациентом, чтобы тобой заинтересовался сам доктор Гельц. светило с мировым именем. Одних только гелинных денег на это точно не хватило бы. Ева решительно тряхнула головой и так же решительно встала с кровати. На то, чтобы принять ванну, у неё ушёл почти час. Можно было ограничиться душем, но ванна на львиных лапах так и манила, так и манила. А Еве нужно было расслабиться, хоть ненадолго сбросить с плеч груз старых и новых страхов. собраться с мыслями. Волосы тоже сохли долго, даже с феном. В такие минуты Ева клятвенно обещала себе обрезать их хотя бы наполовину, но потом как-то успокаивалась до следующего мытья головы. Из своей комнаты она вышла тихонько, едва ли не на цыпочках. Этот старый дом требовал тишины и уважения, а Ева привыкла подчиняться правилам. По сути вся её жизнь состояла из свода правил. Часть из них придумал доктор Гельц, а часть ева установила сама. Так было проще всем, и ей, и тем, кто попадал в её близкий круг. Людей таких, надо сказать, было очень немного, хватило бы пальцев одной руки. На первый этаж она спускалась медленно, оглядываясь по сторонам, прислушиваясь и даже принюхиваясь. Клависин молчал. Зато Ева слышала сухое костяное пощелкивание. Кто-то играл в бильярд. А еще пахло кофе. Очень вкусно пахло, куда вкуснее, чем в кафе Эммы. Ева пошла на запах и по запаху же нашла кухню. Из-за неплотно прикрытых дверей доносились приглушенные голоса и смех. Кто-то был настолько бесцеремонен, что отважился побеспокоить замок смехом. Едва взявшись за дверную ручку, Ева уже знала, кто это такой. Роман Елизаров сидел за широким дубовым столом, прислонившись спиной к стене и вытянув длинные ноги. Перед ним дымилось огромных размеров чашка и стояло блюдо с шоколадным печеньем. Судя по всему, ещё не так давно печенья на блюде было в два раза больше. У огромной плиты хлопотала та самая пожилая дама. которая уводила со двора Юродивого. А Амалия с кофейной чашкой в руках стояла у распахнутого Насти шкна. Только смотрела она не в окно, а на Романа Елизарова. Надо думать ещё одного дорогого гостя. Она улыбалась ему по-матерински снисходительно. И Ева вдруг почувствовала укол ревности. Ощущение это было настолько новым и непривычным, что она замерла на пороге. забыл даже поприветствовать присутствующих. Привет, Хвостатая. Зато Елизаров не забыл. В этом доме он был всего пару минут, но похоже уже полностью освоился. Сам ты, Хвостатый. Ева не обиделась, просто не нашлась, что ответить. Я вижу, вы уже познакомились. Амалия усмехнулась и сделала маленький глоток из своей чашки. Было дело. Елизаров радостно закивал. — Мы с Евой в некотором смысле попутчики. Вместе въехали в этот чудесный город. Я въехала первой. Замешательство длилось недолго. Ева быстро взяла себя в руки. — Разумеется, первой. Елизаров почесал предплечье. На запястье сверкнули часы. — Потому что бросила товарища в беде. — Ты мне не товарищ. — Похоже, вы подружились. — Я. Амалия оставила чашку на широком подоконнике, сама подошла к плите, сказала: "Тётя Люся, позвольте мне". Тётя Люся, та самая дама в переднике, с явной неохотой отложила поварёшку, но место у плиты всё-таки уступила. "Это хорошо, когда на острове человек не остаётся один на один со своими", Амалия осеклась, продолжила уже другим, деловым тоном. Я сварю вам кофе, Ева. И обратите внимание на печенье. У тёти Люси великолепная выпечка. Подтверждаю, встрял Елизаров и вороватым движением придвинул к себе блюдо. Выпечка шикарная. Тётя Люся посмотрела на него строго и вместе с тем ласково, как на неродивого внука, и Еву снова кольнула ревность. У неё не получалось сходиться с людьми. Даже общение с Герой, единственным и горячо любимым братом, доставляло неловкость им обоим. Что уж говорить про чужаков. А Елизаров, похоже, был королем коммуникации и любимчиком зрелых дам. Вон и тетя Люся не устояла, пробормотала что-то сердитое, но печенье на блюдо добавила. И Ева как-то сразу догадалась, что предназначается угощение отнюдь не ей. Я видела человека. Он вёл себя странно. Вдруг захотелось разрушить эту пасторальную картинку, показать остальным, что не одна она не идеальная. Странного? Амалия поставила турку на огонь. Медь гулко звякнула о чугун. "Гарыныть", проворчала тётя Люся. "Опять чудит. Встал посерёд двора и машет руками, что та мельница. А ещё смеётся". Я его увела, от греха подальше, чтобы гостям не мешал. — Горыныч? — Елизаров удивленно приподнял бровь. — Гордейка Горынычев, — объяснила тетя Люся. — Фамилия у него такая, но все зовут его Горынычем. — Да вы не бойтесь, — она бросила быстрый взгляд на Еву. — Так-то он безобидный. Не без придуря, конечно, но не злой. К постояльцам он не лезет, мы за этим строго следим. Да он и сам понимает, хоть и малоумный. — Гордей с рождения живет на строжевом камне, — сказала Амалия, не оборачиваясь. Спина ее была прямой и напряженной. Наверное, приготовление кофе требовало большой концентрации. Еще с тех времен, когда в замке был детский дом, его отец... Еве показалось, что голос Амалии на мгновение дрогнул. Его отец работал в детском доме врачом. — Да. Мальчик был при нём, а уже потом она снова запнулась. Да уж говорите как есть, Амалия, взмахнула рукой тётя Люся. Когда Ира до этого пристрелили, пацанёнок так и остался при острове. Его в какой-то интернат тогда определили, а он всякий раз сбегал и на сторожевой камень возвращался. Так и бегал туда-сюда, пока совершеннолетия не достиг. Тогда уж его тут, она бросила быстрый взгляд на Амалию. оставили из жалости Вот именно из жалости заговорила Амалия неожиданно строгим холодным тоном. Горде от своего отца тоже натерпелся. Никто из нас не знает, что довелось пережить бедному мальчику. Она говорила так, словно и в самом деле считала мужчину, которого ею видела во дворе, маленьким мальчиком. А мы тем и отличаемся от зверей, что способны к состраданию. Так и аж ничего. Тётя Люся вдруг всполошилась, щёки её пошли бурыми пятнами. Разве ж я гордей к чего плохого желаю? Я только за постояльцев переживаю. Вон он сегодня девушку напугал. Она глянула на Еву, ожидая поддержки. Он не напугал, просто это вышло неожиданно. А что случилось с его отцом? спросил Елизаров. Вид у него по-прежнему был расслабленный, даже ленивый. Но именно он задал вопрос, который так и не решилась задать Ева. Что с ним было не так? Прежде чем заговорить, Павариха дождалась молчаливого одобрения Амалии. Вы не из местных, а потому не знаете. Ну, сыло в мешке не утаишь, и пятно это не ототрёшь. Тётя Люся, не сказала, а простонала Амалия. Да хватит уже этого драматизма. Она сняла турку с огня, Перелила кофе в фарфоровую чашку, поставила перед Евой. «Угощайтесь», — сказала радушно. И тут же добавила совсем другим, усталым голосом. Это место всегда было особенным. Вся история острова и замка наполнена болью и трагедией. «Удивительный маркетинговый ход. Рассказать постояльцам, что живут они в страшном месте», — восхитился Елизаров. Наверное, по причине эксклюзивности у вас здесь такие заоблачные цены. Спрос рождает предложение, одними уголками губ улыбнулась Амалия. Люди падки до страшных историй и особенных мест. За возможность прикоснуться к чему-то выходящему за рамки, они готовы платить очень большие деньги. Вот вы ведь готовы? она посмотрела на Елизарова очень внимательно. Готов. Легко согласился тот. — За прикосновения готов, за комфорт, но больше всего за ваш чудесный кофе, Амалия. Он с вожделением покосился на Евину чашку, и та предусмотрительно придвинула ее к себе. — Я читал историю про оборотня. — В каком это было веке? В восемнадцатом? — Девятнадцатом, — улыбнулась Амалия. — Я сварю вам еще кофе. Она вернулась к плите. История та в самом деле была страшная и необычная. Сохранились даже кое-какие документальные свидетельства. В кабинете прежнего хозяина стоял стул со следами волчьих когтей на подлокотнике и стол с кровавыми следами от оторванной головы. Голову, надо полагать, хозяину оторвал оборотень, уточнил Елизаров. Если верить легенде, стол куда-то подевался, а стул до сих пор хранится в замке. Его забрал в свой кабинет Антон Павлович. Кстати, он утверждает, что стул до крайности удобный. Антон Павлович у нас мучается радикулитом, и удобство мебели имеет для него первостепенное значение. Дурьё маяться, а не радикулитом, хмыкнула тётя Лёуся, и сразу стало понятно, как она относится к сдешнему бухгалтеру. Я слышал около 20 лет назад на острове случилась какая-то трагедия. Теперь уже Елизаров неожиданно стал очень серьёзным. Наверное, события недалёкого прошлого его не забавляли так, как старинные легенды про оборотней. Погибли дети, сказала Амалия, не оборачиваясь. Воспитанники детдома. Сначала несколько детишек пропало без вести, искали всем городом. И мы тут тоже искали. Перевернули на острове всё, едва ли не под каждый камень заглянули. Вы уже тогда же или на острове? спросил Елизаров. Да, я работала в детском доме воспитателем, вела кружок рукоделия у девочек. Образ рафинированной и утончённой леди никак не вязался с учительницей рукоделия. Наверное, недоверие это было написано на их с Елизаровым лицах, потому что Амалия снова улыбнулась. Жизнь порой бывает непредсказуема. Когда мне казалось, что нет места скучнее, чем этот остров, потом, когда всё случилось, я уже думала, что нет места страшнее. А теперь я научилась любить его и видеть его красоту. Остров не виноват в том, что сотворили с ним люди. Люди, снова хмыкнула тётя Люся. Один ирод сотворил, а вы, Амалия, до сих пор маяетесь какими-то угрозениями совести. Я была там и ничем не смогла им помочь. Я тоже там была, повариха у Пёрла Кулаки в Бака. И Палоч там был, и много кто ещё. Так что же нам всем теперь взяти повеситься от того, что в Сёмке горыныча маяка не разглядели? Да и кто бы разглядел? Он же с виду тихий был, во всех смыслах положительный. Я должна была разглядеть, сказала Амалия. Я ведь первая заметила, что Гордей пропал, спросила горынычева про мальчика. а он сказал, что к бабке в деревню отвез. «Ну и что с того? Отвез и отвез. Что вам было за дело до чужого детенка, когда собственным столько горя хлебнули, что вспомнить страшно? А Гордейко уже тогда был с придурью. Вы ж сами помните, как учить его пытались, а он не бе-не ме. Непутевый. Он несчастный, а не непутевый. Одно другому не мешает». Я про то, что не нужно себя винить за то, что вы что-то там не доглядели и что-то не смогли предвидеть. Кто ж мог подумать, что лихадей родного ребёнка не пожалеет? А может, наоборот, пожалел, а чужих-то деток этот зверь с собой на тот свет забрал, а своего-то в живых оставил. Может, хоть перед смертью в нём что-то такое людское всколыхнулось. Сплетничаем тётя Лёся. За разговорами они и не заметили как в кухню вошел высокий, статный, наголо бритый мужчина в стильных очках. В гости Ева тут же признала режиссера и продюсера Жана Орду с ударением на первый слог. Не признать его было сложно даже такой затворнице, как она, ибо лицо его и фильмы его были везде, не только на экранах телевизоров, но и в интернете. В жизни Жан Орда выглядел еще интереснее, и ещё импозантнее, чем на экране. У него несомненно имелось то, что принято называть харизмой, и пользоваться ею Ордо умел. Он улыбнулся одновременно всем присутствующим в комнате дамам, но показалось, что каждой в отдельности. Не переставая улыбаться, крепко пожал руку Елизарову. Этот жест был особенно хорош и трогателен. он максимально приближал великого режиссёра и продюсера к народу. Елизаров, как представитель народа, не смутился. На рукопожатие Гения ответил с такой энергией, что Гений слегка поморщился от боли. А чего же сплетничает Жан Валентинович? В голосе тёти Люси слышалось обижание. Просто обсуждаем дела давно минувших дней. Это каких-то таких дней? Гордо придвинул к себе стул, оседлал его на ковбойской манер, упёрся сизом от проклюнувшейся щетины подбородком в деревянную спинку. Те, что касались оборотней, или тех, что касались албасты, или, может, предвоенного волчьего нашествия, ответить ему никто не успел. В кухню вихрем ворвалась рыжекудрая длинноногая девица. Была она хороша особой красотой, присущей только рыжим. и красоту свою явно осознавала, и умела ею пользоваться. «Это — Это какой-то кошмар! — воскликнула девица, нездороваясь. — Жан, это просто какой-то ужас! Она прогорцевала к Орде, по пути едва не споткнувшись о вытянутые ноги Елизарова. — Нам нужно валить из этой дыры! — Диана, дорогая! Орда успокаивающе похлопал девицу по крупу, как норовистую скаковую лошадь. Давай-ка успокоимся. — Не могу. Грациозно перебирая ногами и не менее грациозно взмахивая руками, девица Диана упала на свободный стул. Со свистом выдохнула из себя воздух. — Вы вот тут сидите, кофе и попиваете, и не знаете, что творится в городе.